Глава 4. Межсистемное пространство Если бы кто-то выскочил сейчас из гипера в пустоту между двумя ничем не примечательными системами, то, скорее бы всего, никто из присутствовавших на борту подобного гостя не смог бы и заподозрить, что совсем рядом с ними висит, включив все огни и ходовые, и габаритные, боевой корабль. При самом большом везении такой счастливчик мог бы обнаружить небольшой металлический астероид, не представлявший никакого интереса везучему первооткрывателю. К подобному маневру часто прибегали контрабандисты, выжидая окна в графике патруль, да другие темные личности, желающие скрыться от жаждущих с ними встретиться, среди которых зачастую было много охотников за головами. Весельчак, а это именно он сейчас висел неподвижной глыбой в пустоте, не относился ни к первой, ни ко второй категории. Но его командиру требовалось время, а лучшего места, где бы никто не смог их побеспокоить, найти было нельзя. «Ну что, братья мои, заложив руки за спину», Сэм неторопливо прогуливался по основному коридору эсминца, вглядываясь в бледные лица застывших у переборки пленников. Несмотря на понимание своей незавидной участи, держались трое братьев достойно, не унижаясь до угроз или просьб о милосердии. «Во второй раз вопрошаю вас», приподняв на уровень их лиц круглую шапочку с электронной начинкой, повторил свой вопрос он. «Что это такое?» «Тишина». «Молчите. Ладно». Махнув рукой, он подозвал стоявшего в отдалении бойца с подносом в руках. Содержимое подноса было накрыто тканью, и опознать, что она скрывала, не было никакой возможности. Небольшим и округлым могло быть что угодно. Пакеты захватил. — спросил он у бойца, и, получив в ответ утвердительный кивок, вновь повернулся к монахам. «Послушайте сюда, братья мои». «Хорошо», — усмехнулся Сэм, увидев, как перекосилось при его последних словах лицо одному из пленников. «Не брат я вам». «Хорошо». «Ну вот ответьте мне, э, святые отцы, допустимо ли честным людям...» «А особливо стражам и ревнителям веры?» «А я ни на миг не сомневаюсь, что вы именно такие, в отличие от меня, грешного», — вздохнул он. «Допустим ли вам допоганить свои тела, творения Божии, сосуды бессмертной души, богомерзкой, прости меня, Господи, электроникой? Вы же обрекаете себя на... на... на гибель вечную!» «Не понимаю. О чем ты говоришь, бандит?» — нарушил молчание один из монахов, чья разодранная в нескольких местах ряса была отмечена толстой желтой каймой, шедшей по подолу и обшлагом шлагом рукавов. «Древние запреты святы». Приподняв скованные руки, он осенил свою грудь знаком веры. «Святы! А это что?» — встряхнул перед его лицом шапочкой Сэм. «Переговорное устройство», — откинув голову в таком же головном уборе к переборке. «Новая модель», — коротко пояснил он сквозь полуприкрытые глаза, внимательно следя за Люциусом. «Переговорное. А микрофон где? Наушник? Как вызывать с него?» «Все было», — качнул головой монах. «В бою потеряли». «Потеряли? В бою?» Не удостаивая его ответом, брат прикрыл глаза. «Нехорошо, святой отец, ложью душу свою пачкать», — покачал головой Люциус. «Или ты, подойдя к монаху, он схватил его за складку рясы на груди? В глаза смотри! Или душа твоя и так уже проклята! И еще один грех не важен, место в гиене огненной под тебя уже забронировано, а? Молчишь?» «Сюда смотри я! Ну, смотри!» Сорвав ткань, Сэм обнажил взором присутствовавших весьма неприглядную картину. На подносе, на боку, оскалив в недоброй усмешке роты, широко открыв глаза, лежала человеческая голова, на макушке которой все еще просматривалась порядком заросшая, но все еще различимая танзура». Голов, если быть точным, было две. Правда, второй монах, чья главная часть тела сейчас лежала на подносе, был не только абсолютно лыс, но и весьма невезуч. Потеряв голову и как следствие жизнь, он не остановился на достигнутом. На подносе, демонстрируя мастерство хирурга, лежала только половина головы. Скальпель в руке врача разрезал ее вертикально, по линии носа. Отчего лежащая скрытой частью своего содержимого голова сейчас более всего походила на учебное пособие из медицинской академии, где ей в окружении подобных наглядных пособий и было бы самое место. «Брат Павел!» — ахнул стоявший посреди своих товарищей монах, по чьей рясе проходила широкая зеленая кайма, разукрашенная вдобавок тонкими серебристыми полосочками с небольшими кружочками того же цвета на концах. Этот брат, в отличие от остальных двух, и был основной целью Сэма, сразу приметившего резко контрастирующее техногенное оформление его рясы. «Значит, его звали пётр да?» Подхватив безо всякого почтения голову за нижнюю челюсть, он поднес ее сначала к первому монаху, а затем и ко второму. пётр «Ну что же, у меня плохие новости, как для вас, так и для отца Петра. Впрочем, он уже, а в этом я не сомневаюсь, тестирует новую сковородку в аду. Так вот, святой отец». «Отец», — вернув голову к лицу первого, Сэм вздохнул. «Не знаю я имени твоего, да и, говоря по-честному, и знать не хочу. Нет у меня человека верующего». Переложив голову в левую руку, он быстро совершил знак веры над сердцем. «Нет у меня желания поганить слух свой твоим проклятым именем». Увидев, что техногенчик, а Сэм так для себя обозначил монаха с зеленой каймой, приоткрыл рот, желая что-то сказать. Он проворно заткнул ему рот ладонью. «Молчи, проклятый богом! Молчи! Один звук и клянусь! За аборт выкину!» Подтверждая свою угрозу, Сэм кивнул на люк аварийного шлюза, находившийся на противоположной переборке, прямо напротив пленников. Убедившись, что его слова дошли до затуманенного страхом сознания монаха, технобрат был молод, хотел жить. Его тело сотрясало крупная дрожь. Сэм, поставив в уме жирную галочку, повернулся к первому. «Сюда смотри!» Помогая себе второй рукой, он повернул голову макушкой к монаху так, что стали видны провода, уходящие вглубь черепа. «Что это, по-твоему?» «Я же сказал», — мотнув головой, упрямо повторил пленник. «Переговорная. Импланты у нас». «Импланты, говоришь?» «Да», — кивнул монах. «Такие же, как зубы или протезы. Святая церковь не запрещает чадом своим лечиться» зубы значит лечиться да положив голову на поднос сэм приподнял за нос половинку черепа демонстрируя его внутреннее содержимое скажи мне святой отец а давно ли святая церковь разрешила размещение печатных плат в главах своих слуг свободной рукой он оказал на торчавший из внутренней поверхности затылочной кости кусок пластика «Серебряными болтиками прикрутили», — покачал головой он. «Щедра, мать ваша, церковь святая! а здоровье чад своих заботится! О телесном, наплевав на души ваши, бессмертные!» Отпустив кусок головы, он упал на поднос с глухим стуком. Люциус поднял лежавший рядом с ним небольшой кусочек пластика, чья уже знакомая зеленоватая поверхность была испачкана запекшейся кровью. «А это что?» «А, брат?» «Не знаю», — равнодушно пожал плечами тот, отворачиваясь и избегая смотреть на пластинку, в отличие от тех на брата, который прямо-таки впился взором в кусок электроники, что не осталось незамеченным Сэмом. «Не знаешь. А я тебе скажу. Это...» — Сэм поднес пластинку поочередно к лицам обоих братьев это печатная плата А вот это кинув ее на поднос он поднял другую ту самую что михаил вытащил из судьи А вот это другая плата мы ее из того механического монстра вытащили, который напал на нас в вашем монастыре ну отступив на шаг он обвел глазами всю троицу молчите так я скажу это богомерзкая и проклятая вовеи электроника «Да-да, она самая. И что хуже для вас, предателей веры, все эти гадости имели контакт с живой плотью?» «Мы веру...» — подал голос третий из монахов, молчавший все это время, по краям ряса которого тянулся тонкий белый кантик. «Веру не предавали, в отличие от тебя, вор!» «Ты посягнул на святую обитель, и душа твоя, в отличие от наших, будет проклята, и гореть тебе!» «Свою судьбу я знаю», — перебил его Сэм, «а вот что касаемо вашей, все зависит от вас». «Неужто отпустишь? Ты? Нас?» — скривил Рот в усмешке все тот же монах, чья ряса имела полосы синего цвета. «Отпущу» серьезным тоном заверил его Люциус. «Ответите на мои вопросы, будете жить». «Нет», — он развел руками, давая понять, что какой-либо торг невозможен. «Тогда казни», — выпрямился, принимая гордую позу Синий. «Я готов умереть за веру». «Уверен», — посмотрев на братьев, он перевел взгляд на Сэма. И братья мои предпочтут краткие телесные муки вечному блаженству. Как скажешь, не стал спорить сэм, возвращая плату на место и беря в руки самые обычные ножницы. Знаете, святые отцы, как умерли эти двое? Ткнул он именно под нос. Вы все пятеро, когда вас подняли на борт, ранены не были. «Двоим мы решили снять ваши эти тюбетейки», показал он на голову первого монаха. «Да вот незадача. Первый». Металл-ножниц неприятно лязгнула кость половинки черепа. «С его мы шапочку просто сняли, оторвав провода. Так вот, он в судорогах бился минут двадцать, прежде чем не того. Второму ножницы указали на целую голову. «Ему мы проводки один за одним поочередно резали. И знаете, что интересно? Эти проводки... Хотя нет. Как говорится, лучше один раз увидеть...» «Этого», — указал он стоявшим поодаль десантникам на монаха с синей каймой, «сюда, на колени». Дождавшись, когда охрана разместит пленника перед двумя его собратьями, он, пощелкав ножницами, наклонился над ним. «Ты говорил, что готов умереть за веру?» И, не дожидаясь его ответа, продолжил. «Сейчас у тебя будет такой шанс». «Предаю я тело и душу мою, и всего себя в руки твои!» «Да прибудет!» — начал молиться монах, но сам коротким тычком заставил его замолкнуть и, повернувшись к десантникам, поинтересовался» подпустив в голос озабоченности. «Пакет захватили?» Один из бойцов кивнул, демонстрируя в ответ большой пластиковый пакет. «Отлично, сюда встань», показал Люциус на место рядом с жертвой. «Сейчас из него польется, а наш адмирал просто не переносит грязь на борту. Что же, одним движением распоров материю шапочки...» Он осторожно стащил с головы ткань, обнажая небольшую плату, зажатую в небольших держателях, короткие ножки которые уходили прямо в череп. «Как вы видите», — начал он лекторским тоном, — «на голове объекта закреплено некое устройство, несомненно искусственного происхождения и содержащее некие, опять же, несомненно, электронные компоненты». Для более детального анализа данного кейса, не применил щегольнуть новым словечком «Сэм», мы произведем отсоединение искусственной компоненты от биологического объекта. Надавив на держатель, при этом монах коротко вскрикнул от боли, он отсоединил плату и она повисла на голове Святого Отца, удерживаемая только пучком проводов, шедших от нее через отверстие в крепеже куда-то вглубь черепа. «Как вы видите», — продолжил Сэм, внимательно отслеживая поведение стоявших у стены монахов, «данный модуль имеет связь с мозгом нашего биологического объекта, и сейчас мы опытным путем — ножницы в его руке негромко лязгнули — проверим». «Верно ли утверждение нашего гостя?» Выпрямившись, он посмотрел на первого монаха, что данное устройство не более чем коммуникатор. «Так ведь, святой отец?» «Молчишь?» «Ладно, руки подними», наклонился он над стоявшим на коленях человеком, и когда тот приподнял скованные наручниками руки, продолжил. «Вот это...» Между лезвий ножниц оказался ничем не примечательный серого цвета проводок. Отвечает за работу рук. Щелк. Руки монаха бессильно упали на колени. Как мы видим, нарушение связи между модулем и биологическим объектом ведет к параличу конечностей последнего, подытожил Сэм, выпрямляясь. Конечно, принимая во внимание слова нашего уважаемого гостя, он посмотрел на первого монаха. «Принимая их за правду, я могу допустить, что таким образом наш подопытный выбирал абонента для связи. Модуль отслеживал движение его рук, которыми он нажимал кнопки в списке, который, в свою очередь, проецировался ему на сетчатку, благодаря уже вот этому проводку». Теперь между лезвиями оказался синий провод. «Мы сейчас перережем и его, отчего наш объект...» Сэм вздохнул, изображая сожаление. «Ослепнет. Ну так что?» Он снова посмотрел на монаха, переходя на нормальный тон. «Ты все еще утверждаешь, что это коммуникатор?» «Да». «Не жалко его?» «Ослепнет. И это только начало». Что есть краткие муки по сравнению с вечной жизнью? «Дурак ты!» — покачал головой Люциус. «Как есть дурак! Патриарх со своей братьей сделал из вас марионеток, нашпиговав тела гадостью этой, а ты его выгораживаешь. Я сейчас буду перерезать провода один за одним, отключу все, кроме речевых функций, слуха и нервных окончаний» а потом подам питание, больше расчетного. Знаешь, что он почувствует?» «Вы не посмеете!» Технобрат, отлипнув от стены, сделал шаг вперед, не обращая внимания на упершийся ему в живот ствол одного из охранников. «Лучше просто убейте! Имейте же сострадание к пленникам!» «Убью!» — кивнул Сэм. «Именно этим я и занимаюсь сейчас, если ты этого не заметил!» «А что касательно сострадания?» «Узнаешь?» Взяв с подноса извлеченный из судьи модуль, он поднес его к глазам монаха. «Вот цена вашему состраданию. Вот этот белый кембрик, видишь? Знаешь, что было в нем? С чем вы соединили это железо?» «Знаю». Опустив голову, монах, подчиняясь давлению ствола, вернулся на свое место. «Но терзать беззащитных!» «А тот ребенок!» Отбросив на поднос и плату, и ножницы, Люциус подошел к нему и, взяв за подбородок, рывком поднял его голову. «На него что?» «Сострадания и милости у вас не нашлось?» «Может, это ты...» Дернув его голову, он заставил монаха поднять глаза. «Может, ты убил его, а?» «Извлек мозг и засунул в тело того монстра?» «Нет...» «Это не я! Не мы!» — затряс головой, пытаясь отвести взгляд тот. «Мы только модули управления делали. Мозгами на...» «Молчи!» — выкрикнул первый и, ударив плечом, едва не повалил говорившего на пол. «Брат Пивус! Во имя Веры! Молчи!» «В шлюз!» — рявкнул Сэм, понимая, что брат Пивус вот-вот сломается. «И этого тоже!» — показал он рукой настоявшего на коленях монаха. «Смотри, брат Пивус!» — подтащил он молодого к небольшому окошку в шлюзовой двери. «Сейчас мы начнем медленно стравливать воздух. Асфиксии, думаю, тебя не удивить, но вот когда в их жилах закипит кровь, а глаза начнут лопаться, ты будешь смотреть и знать, что их мучение на твоей совести». «Не надо, прошу вас!» — Пивус попытался отодвинуться от окошка, Но заранее предупрежденные бойцы не дали ему это сделать, с силой прижав его лицо к стеклу. «Начинай стравливать!» — махнул рукой Сэм технику, стоявшему у панели управления, и тот, кивнув, начал вращать штурвальчик ручного управления шлюзом. «Смотри! Смотри!» Дверь не пропускала звуков, Но через чистое стекло было хорошо видно, как монах с синей каймой принялся массировать горло, в то время как его товарищ с парализованными руками просто задергал головой. «Прекратите! О милосердии взываю! На твоей совести мучения их! Смотри!» Первым на пол упал монах с белым кантом. Его собрат с синей каймой продержался чуть дольше. Он сел на пол привалившись спиной к двери спустя почти полминуты и принялся жадно разевать рот, пытаясь затолкать в легкие хоть какие-то крохи воздуха. «А вот сейчас начнет закипать кровь, и полопаются глаза. Смотри и запоминай. Их страдания на тебе». «Прошу вас». «Хочешь облегчить их страдания?» Подойдя к Пивусу, бросил взгляд внутрошлюзовой камеры Сэм. «Одно мое слово». И они получат лёгкую смерть. Обещаю. «Что вы хотите?» «Ты всё рассказываешь. Про мозг, мозги те, платы эти, всё, полностью». «Я... я...» «Поспеши. Смотри, вот тот уже глаза трёт. Начинается слепота. Сетчатка отслаивается. А это и страшно, и больно. Ну, облегчи страдания своих братьев. Прояви милосердие». «Я все расскажу! Все! Только прекратите это!» «Клянись! Душой своей и Верой клянись!» Выхватив из рук одного из бойцов книгу Веры, Сэм протянул ее Пивусу, и тот, положив обе скованные руки, произнес необходимую формулу. «Пусти давление!» — отдав команду, Люциус вновь посмотрел в отсек. Синий стоял на четвереньках, мотая головой, отчего кровь, текшая из его глаз, щедро пятнала пол шлюза. Второй брат сучил ногами, пытаясь сесть без помощи рук. «Черт, шнек меня убьет!» Глядя на пятна крови, проворчал себе под нос Сэм и, повернувшись к пивусу, вздохнул. «Наш адмирал?» «Ну, я уже говорил. Помешан на чистоте». «А твои весь пол загадили!» «Эх, и кто мыть будет?» «Я... я вымою дочисто», — торопливо закивал парень. «Я хорошо полы мою». «Ты?» — покачав головой и с сомнением в голосе посмотрел на него Люциус. «Ты же по платам этим спец. Да и думать тебе сейчас надо о том, что ты мне расскажешь, если смерть быструю и легкую, как и они», — он кивнул на окно. «Заслужить хочешь». «Да, кстати!» — подозвав бойца, Сэм махнул рукой на шлюз. «Пристрели!» — тела за борт. «Есть, сэр!» — кивнул боец и, зайдя внутрь, дважды выстрелил. «Ну, а аккуратнее не мог, что ли?» — досадливо проворчал Сэм, заглянув внутрь. «Выстрелил бы в сердце! Кто шлюз от мозгов отмывать будет? Ты, работнички Вот ничего доверить нельзя!» «Гоблины, блин, деревянные!» «Представляешь?» — повернулся он к Пивусу. «Ничего! Все контролировать лично приходится. Чуть на самотек пустишь, так все. Бери тряпку в руки!» «Я... я вымою все, э... сэр!» «Что? Жить хочешь?» «Хочу! Очень хочу!» — торопливо закивал головой парень. «Не убивайте меня, сэр!» «Люциус. Меня зовут Сэм Люциус». скрестив руки на груди, представился Сэм. «Слыхал?» «Нет, сэр». «Хм, а про святого пью слышал?» «Какого святого пью?» Наморщил лоб монаха, покачал головой. «Извините, нет, не знаю я такого. Не такой числится в святцах. Может, не святой, а подвижник там или мученик?» «Не числится. В святцах у них не числится». «Бардак!» «Простите, сэр». «Ну так что, жить хочешь?» «Да, господин сэр Люциус». «Тогда пошли», — потянул его за рукав Сэм. «В кают-компании перед всеми расскажешь, что знаешь. Будешь отвечать честно, умрешь быстро. Обещаю». За дверью что-то щелкнуло. И тела двух монахов, подхваченные воздушным потоком, покинули борт весельчака, начиная свое бесконечное путешествие в межзвездной пустоте. «Хм, а про святого пью? Слышал?» «Какого святого? Пью?» — наморщил лоб монах и покачал головой. «Извините, нет, не знаю я такого».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 «Живьем!» — постучал он пальцем по стеклу, и парень, все еще не отошедший от будничности, с которой только что были убиты два человека, судорожно сглотнул, без сомнения примеряя на себя подобную участь. «Ну, наконец-то!» — отставив в сторону кружку с чаем, Шнек, сидевший во главе стола, недовольно посмотрел на свой ком. «Обещал через час после взлетаем, а сам...» «Час двадцать уже прошло!» «Надо же было вам время на чаи дать, водохлебы!» парировал Сэм, заходя в кают-компанию. «За мной иди!» — бросил он через плечо замешкавшемуся в дверях Пивиусу. «А это еще кто?» — все тем же недовольным тоном осведомился адмирал, недовольно кривясь. «У нас тут вроде как внутреннее мероприятие!» «Он Миха!» — кивнул он в сторону капитана, вольготно развалившегося на диванчике. «Все уши нам прожужжал, что у нашего дорогого командира есть некое мега-важное сообщение для всех нас. А ты с собой какого-то задохлика, да еще в наручниках тащишь!» «Блин!» — досадливо хлопнул себя по лбу Сэм. «Про них я и забыл. э Как тебе там, пивюс?» «Вон, к нему иди», — мотнул он головой в сторону дивана. «Самсонов, сними с него, да пригляди. Гость наш молодой и горячий, как бы не натворил чего с дуру». «Не натворю я», — пискнул было гость, но Михаил одним движением, оказавшись рядом, легким толчком отправил его на диван одновременно незаметно для паренька, сняв наручники, отчего тот, шлепнувшись на мягкие подушки, недоуменно уставился на освобожденные от оков руки. «Вот так», — подмикнул ему Сэм, — «капитан у нас ас просто. Ты бы видел, как он ножом может. м мастер». «Да ладно вам, сэр», — зарделся от похвалы Самсонов, — «не перехваливайте». «А...» «Можно попить?» Облизнув пересохшие губы и, не сводя взгляда с разнокалиберных прозрачных бутылок и контейнеров, чье цветное содержимое намекало на богатый выбор соков, осторожно спросил парень. «Один глоток. Пожалуйста». «Да хоть два». Проследив его взгляд и усмехнувшись, сидевший напротив док привстал, занося над бутылочками руку, спросил. «Ты что любишь?» «Яблоко, вишня, ананас, виноград есть». «Да я... да мне любое, господин офицер». «Ха!» Следивший, как и все присутствующие за этой сценой жбан, коротко хохотнул. «А парнишка-то ничего? Осваивается?» «Держи ананас». Пододвинув в его сторону небольшой цилиндрический контейнер с желтым содержимым, док уселся на свое место, продолжая разглядывать пленника. «Ух ты! Натуральный!» Сделав пару глотков, тот закрыл емкость и осторожно поставил ее на стол. «А у нас только химия была из порошка», — зачем-то признался он и, переведя взгляд на Сэма, напрягся. «Я готов, сэр. Спрашивайте». И спросим. Отодвинув от себя кружку с красным чаем, последнее время он подсел именно на этот напиток из лепестков каких-то редких цветков, Люциус обведя собравшихся взглядом, откашлялся. «Значит так, дорогие мои, я сейчас кратенько обрисую ситуацию, контуры набросаю, а потом наш гость уже все детально, с подробностями, в цвете, так сказать, все распишет». «А, сэр», — приподнялся со своего места Михаил, «Вы обещали?» «Помню», — кивнул ему Сэм. Это второй частью пойдет. «Что пойдет?» — тут же заинтересовался мрак. «Вы сейчас о чем?» «Своевременно», — махнул ему рукой, прося набраться терпения, Сэм. «К делу!» «Зачем мы прибыли на ту планету, вы все и так помните. Повторять не буду. Как штурмовали монастырь, тоже знаете, как и про тот механизм, что из-под земли вылез. Кстати, а Прохор где, док? В лазарете?» «Да здесь я, босс!» В приоткрывшуюся щель двери просунулась голова банкира. «Разрешите присутствовать?» «Заходи!» — приглашающе махнул рукой Люциус. «Вон стул свободный. Ужбана, садись давай, чего маячишь?» «Я это, босс, постою лучше!» «Чего так?» Не сразу догадался о причине такого желания Сэм, но, поймав взгляд жерга, направленный на пятую точку своего недавнего пациента, все понял. Ну, как хочешь. Так вот, продолжим. В теле того механизма «судьи», как он сам себя называл, Михаил нашел две детали, вызвавшие наш интерес. Первое — это печатная плата с микросхемами. А второе — «С какими схемами?» — перебил его Шнек. «С микро. С микросхемами. А микросхемы — это основной элемент микроэлектронной промышленности». «Бред и мерзость!» — снова перебил его адмирал. «Это твоя электроника. Что микро, что макро. Лженаука, проклятая вдобавок. Ты чего-то перепутал, Сэм». «Я не перепутал. В этом вопросе я ошибиться не мог». «Почему?» «Об этом во второй части. А сейчас, дорогой адмирал, заткнись», — рявкнул на него Люциус и, убедившись, что более никто не спешит его перебить, продолжил. «Второй, если так можно сказать, деталью, заинтересовавший нашего капитана, оказался мозг», — произнес это Сэм напрягся, ожидая вскриков, вопросов и всего прочего чем обычно люди реагируют на неожиданную и странную информацию, но никто не спешил нарушать тишину. «Док подтвердит, если кто думает, что мы с Самсоновым ошиблись», продолжил, немного расслабившись Сэм. «Этот мозг, будучи размещенным внутри судьи, управлял им, получая информацию от камеры микрофонов. Сигнал этих датчиков обрабатывался при помощи той самой платы, Он посмотрел на притихшего шнека и передавал ее прямо в мозг. «Более того, при зачистке монастыря наши бойцы обнаружили целый склад с подобными модулями. У меня, собственно, все. Прошу не спешить с вопросами. Надеюсь, что он, — палец Сэма указал на замершего в напряженной позе Пивиуса, — расскажет более подробно. И о платах, и об их производстве. Ну и не забудет поведать нам о заказчике всего этого э хозяйства. Ответит четко и честно. Умрет быстро. Нет, сами понимаете. У нас же есть мастера допросов на борту, да, Шнек? Имеются. Бросив на побледневшего парня тяжелый взгляд, кивнул адмирал. По первому классу пропустил такого святому, сэр. Вот и отлично, откинувшись на спинку стула, потерял ладони Сэм. «Ну что, Пивиус, вставай и рассказывай. Легкую смерть еще заработать надо». «Да, сэр», — вскочил со своего места монашек, вытирая вспотевшие ладони Ариасу. «А, сэр, с чего мне начать?» «Начни сначала», — изрек классическую сентенцию Шнек. «С самого. Д -д да, да, господин адмирал, спасибо». «Я так и сделаю», Часто — часто-часто закивал парень. «Меня зовут Пивов Сергей, мне 23 года, родился в...» «Стоп!» — постучал Сэм ложечкой по столу. «Ближе к теме. Твое золотое детство здесь мало кого интересует. Как в монахи попал? С этого момента говори». «Да, сэр», — торопливо отхлебнув сока из своей бутылочки, он продолжил, косясь на Люциуса. По профессии, сэр, я техник по ремонту коммуникаторов. Ну вот, как-то обратился к нам святой отец, но за ремонтом. Я починил, мы разговорились а он мне и предложил работать на святую церковь. По профилю быть при монастыре ремонтником. Полное обеспечение, деньги, правда, небольшие, но при всем прочем, когда и одевают, и кормят, и келью выделили, согласитесь, сэр. В нынешних условиях от подобного не отказываются. Соглашусь не стал спорить сэм. «Постриг сразу принял?» «Нет, сэр. Первый контракт. Три года. Я мирянином отслужил. В свою лону меня потом церковь святая, совершил он символ веры, приняла. Вот тогда и постригли, сэр. А чего ради постриг принять решил?» Сэр, закусив губу, Сергей замолчал. Было видно, что в его душе идет противостояние двух сил. «Ты клятву давал на священные книги напомнил ему Сэм, внимательно следя за отражением этой борьбы на лице молодого человека. «Да, сэр, но я и клятву молчать давал». «Ясно», — выбрав с подноса стоявшего по центру стола пирожок, Жбан откусил сразу половину и продолжил в своей любимой манере с набитым ртом. «Один на один, короче. Взаимно уничтожаются они». Проглотив кусок, он стал выражать свои мысли более понятно. «Есть клятва на молчание, есть на поговорить». «В нем...» — ткнул он половиной пирожка в парня. «Ой!» Подобрав выпавший кусочек начинки и быстро закинув его в рот, штурман продолжил. «Плюс на минус, в общем. Нет над тобой никаких клятв теперь, парень!» Ну, закинув многострадальные остатки пирожка себе в рот, он пожал плечами. «Ну, я так считаю». «Жбан у нас голова», — кивнул, соглашаясь с его словами сын и перевел взгляд на колеблющегося парня. «Ты сейчас свободен от клятв, и церковный, и от той, что мне дал. А значит, решение принимать можешь сам, своей головой». «Вы так думаете?» Недоверчиво посмотрел на него Пивиус. «Разве так можно?» «Можно?» — уверенно кивнул в ответ Люциус, загнав в самый дальний уголок сознания ощущение, что он идет по тонкому льду. Пытать Пивова ему не хотелось. Под пыткой он мог наговорить лишнего, исказив картину, а информация была нужна самая что ни на есть точное. «Я тебе как профессиональный святой», хоть и местного значения говорю тебе еще раз кивнул головой он теперь ты отклят в свободен а вы точно святой, господи, но ну спроси любого повел рукой сэм тебе все подтвердят если до планеты моей доживешь, а это только от тебя зависит, там спросишь тебе все так и скажут святой он А вы сэр, вы как святым стали? «Не обо мне сейчас речь. Рассказывай давай. Дальше. Чем тебя попыток прельстили, что ты постриг принял? Ведь, как я понимаю, тебе и без него жилось хорошо. Еда, кров и деньги еще сверху. Все так, сэр, но... Говори, чем тебя они купили? Бессмертием. Чем? Сэм аж привстал. Хотя погоди». «Ты о каком бессмертии говоришь? О бессмертии души или тела?» «Ни того, ни другого, сэр», — покачал головой Сергей. «Душа, она и так бессмертна. Мне, нам, тем, кто участвовал в «Пальцах», проект так назывался «Пальцы Господа», обещали бессмертие сознания». «Это как?» но ну, тело, вы же понимаете, сэр, оно стареет» изнашивается, болезни там всякие, а Святой Престол обещал нам избавление от телесной оболочки и вечную жизнь в искусственном теле». «Судья?» «Он был прототипом», — кивнул парень, «но уже рабочим и практически готовым к массовому выпуску». «Интересно», — пробарабанил пальцами по столу Люциус, — «То есть вам обещали в старости, как я догадываюсь, поместить мозг в подобное тело?» «Ага. В такое? Или... Но про это я мало знаю. Слышал только название. Проект Адам. В живое, обычное, человеческое тело. Итак, и так жить меняя тела». «И под это обещание, — посмотрел на него Сэм, — ты подписался пахать на церковь, да?» «А кто бы отказался?» — пожал он плечами в ответ. «Да и работа была интересная. Платили хорошо, опять же. Вот только с кормежкой не очень было». При последних словах его живот издал характерный звук. «Есть хочешь?» — тотчас участливо поинтересовался Жбан и протянул пирожок. «На-ка, поешь. Организм молодой, ему питаться надо». «А смысл?» Передернул плечами, не одобряя действия штурмана Сэм. «Все одно в расход. Чего продукты переводить?» «Насытый желудок и умирать проще», — недовольно засопел толстяк. «И вообще, Сэм, ты чего? Хочешь паренька грохнуть? Он же рассказывает все честно. Ты же откровенен с нами, да, серёжа Сережа быстро и часто закивал, теропливо прожевывая пирожок. Говорить, как штурман с набитым ртом, он не рискнул. «Умирать никогда не непросто», — потер лицо ладонями Сэм. «Уж поверь мне, я знаю». «Доел?» — поднял он глаза на парня. «Дальше пошли». «Ты что делал? Конкретно ты?» «Я модуль обработки информации делал. Подробнее». Информационные потоки, получаемые от внешних устройств, от разных, надо было синхронизировать и привести из аналогового. Начал было объяснять он, но, видя, как поморщился Люциус, замолк. «Проще объяснить можешь?» э, «Ну, сигналы шли из разных источников. От камер, микрофонов, датчиков дыма. Я им вешал временной маркер и объединял в один поток. Так понятнее?» «Это ты про судью?» «Да, сэр». «Ясно». «А мне нет», — покачал головой Шнек. «Сэм, если ты понял, растолкуй». Он делал так, что мозг тот получал картинку со звуком и запахами от камеры прочего. Что происходит вокруг, то тот разум и видел, и слышал, и все такое, как мы сейчас. Понятно? «Ага, серьезно». Во взгляде и голосе адмирала чувствовалось уважение к человеку, взявшемуся за подобную работу, причем к не только взявшемуся, но и сумевшему ее выполнить. «Это было не особенно сложно», — принялся оправдываться Пивиус. «Я же системами связи занимался». А там задачи похожие. Вот с переводом сигнала к конечному участку, к пользователю, ну к мозгу. Вот тут было сложно. Пришлось повозиться. «Ладно, хватит лирики и рассказов о героическом труде», — хлопнул ладонью по столу Сэм. «С судьей мне понятно. Микросхемы ты проектировал?» «Нет, что вы, сэр», — замотал головой парнишка. «Я только задачи ставил, схемы рисовал». «Блок схемы? Ну, какие сигналы? Куда и как? А блоки эти? Ну, что вы микросхемами называете? Я их... Мне привозили их. Уже готовыми, сэр». «Где изготавливали?» «Не знаю», — развел он руками. «Мне не интересно было. Да и не моё это». «Угу. Сколько судей сделано?» «Всего четыре. Было», — принялся загибать пальцы Сергей. «Самый отлаженный прототип вы убили». «Еще два ждут управляющие модули и один в сборке». «Управляющие модули — это мозги?» — склонив голову к плечу, спросил сэм «И как ты к этому относился? К мозгам? Их же из живых людей брали?» «Да? А что такого?» — удивился парень. «Это добровольцы были, ну или неизлечимо больные». «В том судье?» — медленно тщательно выговаривая слова, произнес Люциус. «Был мозг ребенка. Ты знал об этом?» «Ребенка? Нет, что вы!» — попытался рассмеяться, сведя услышанные в шутку Пивиус. «Какого ребенка? Что вы? Только взрослые добровольцы. И их семьям мы, в церковь, то есть, хорошую премию выплачивала». «Это был ребенок», — покачал головой Сэм. «Вон, док сидит, он врач. Подтвердит». «Э, ребенок?» — искоса, стараясь не встречаться взглядом со жвалгом, осторожно глянул на него монах. «Вы не ошиблись?» В ответ врач только покачал головой. «Но этого не может быть. Нам же говорили, нам даже ролик показывали, как старика парализованного берут на операцию». «Ну, по отделению!» а Ребенка, скорее всего, не обращая внимания на его слова, повернулся Сэм к доку. «Я думаю, или украли, или на рынке рабов купили. Хотя могли, как я и предполагал, посмотрел он на Самсонова, типа на обучение взять, последнее даже лучше. Набрали, провели мета и подходящих под нож». «Да что вы несете?» — выкрикнул, ставший бледным, как полотно, Сергей. «Это невозможно! Невозможно! Святая Церковь никогда бы на подобное не пошла бы! Слышите?» «Затнись!» — привстав, Шнек ударил кулаком по столу. «Это мы не знаем о доброте и милосердии твоей Церкви, Святой!» — выплюнул он, как ругательство, последнее слово. «Да за подобное вас всех...» «Так...» Постучал Сэм ложечкой по столу. Тихо, успокоились. У меня еще два вопроса. Первое. «Эй, Пивиус, ты меня слышишь?» Окликнул он пленника, видя, как того бьет крупная дрожь. «Михаил, дай ему воды, а то вырубится сейчас». «Может, чего покрепче?» Налив в стакан на три пальца водки, алкоголь на столе также присутствовал. Он вопросительно посмотрел на Сэма. «Док, как думаешь, перевел стрелки Люциус, не вырубит его?» «Не должно», — кивнул Самсонову врач, и тот сунул стакан в руки паренька. «Может, перерыв?» — мрак, явно отсидевший себе все, что можно было, сладко потянулся. «Размяться бы?» «Потерпи», — отрезал Сэм. «Сейчас с этим», — брезгливо оттопырив губу кивнул он на начавшего приобретать нормальный цвет паренька — а «Закончим, тогда и перерыв». «Ну ты, Пивиус, в себя пришел?» «Да, сэр». «Вопрос по той хрени в головах», — показал он на шапочку монаха. «Что это? Рассказывай». «Это действительно модуль связи, сэр», — коснулся головного убора Сергей. «Покойный брат Менге говорил вам правду, сэр. Да упокоится его душа в мире». «В аду этот твой Менге». «Где ему самое место?» «Но скажи, если это модуль связи, не более, то чего те двое откинулись?» «Первый, как его там звали, Пётр, сразу откинулся, едва мы все провода разом перекусили, а вот второй мы ему по одному цепи резали. Умирал он долго, по частям отключался. Молчал, мы-то думали, стойкий он, а по факту мы ему одним из первых речь отрубили». «Да». А певчая Сэм продолжил, «Зачем модулю связи такой контроль над телом? Говори». «Те братья, они по проекту «Пальцы» проходили. Ну и их модули, они...» «Ты мог их удаленно контролировать?» «Я? Нет, что вы! Это только отец-настоятель мог». «И что именно он мог?» «Я точно не знаю, поймите». — прижал руки к груди Пивиус. — Я только обработкой массивов занимался, а это малая часть всего проекта. — Говори, что знаешь. Им можно было указать цель. — Вы про сетчатку верно сказали. — Отдать голосом команду, — принялся перечислять он. — Боль там отключить или наоборот. — Ну и обратная связь, чтобы видеть то же, что и подотчетный. Вы поймите, сэр», — прижал он руки к груди, — «я по другому профилю работал, но про это никто не знал. Официально это да, модуль связи, новой модели был». «Не слабо», — присвистнул от услышанного Сэм. «А что тогда они против нас так толпой шли, без тактики, просто мясом давили?» «Так отец Ладгет, настоятель наш, погиб он?» «Вы его в самом начале убили. Из окна на шум высунулся, и тут его и...» «Понятно. А твой модуль, он такой же?» «Мой?» — погладил свою шапочку Сергей. «Мой нет, у меня только связь». «Уверен?» «Конечно. Я же первым делом, ну как меня имплантировали, проверил. Только связь, видео и аудио. И ты всегда на связи. Если в зоне приема окажусь, тогда да». «А вообще, — принялся он с энтузиазмом перечислять преимущества, — это очень удобная вещь. Радио, пожалуйста, подсказки, ну, например, я себе в мастерской подписал, что где лежит, смотрю на ящик, и рядом список, что в нем. Кино, опять же, можно смотреть, закрыл глаза и смотри. Очень удобно. Вот сейчас, например, я вам всем, всех вас, — пошевелил он рукой, обводя пространство перед собой, — подписал, — «Удобно очень. У меня формуляры для знакомых сделаны. Там все указано. И дни рождения, и привычки». «Хм...» Заинтересованно пожевал губами жбан, который вечно забывал дни рождения и прочие памятные даты, за что ему часто доставалось от своей жены. «Удобно? Черт побери!» «Управление?» — пропустил мимо ушей его возглас Люциус. Я, когда глаза закрываю, у меня меню высвечивается. Там и выбираю. Глазами. «А спать не мешает?» — подался вперед заинтересовавшийся подобным дополнением к собственному телу мрак. «Если меню все время перед глазами. Так свернуть же можно». Э — -э не понял его артиллерист. «Ну, уменьшить, то есть в точку. А ее уже в сторону оттащить». «Я себе именно так и сделал». «Ух ты!» «А поставить ее, систему эту, больно?» «Что надо?» «Где?» «Выплеснувшийся из мрака поток вопросов был пресечен негромким покашливанием Сэма». «Мрак?» «Ну что, сэр?» «Полезная ведь штука. Если ее к системам наводки подключить и наводить на цель глазами, так это ж какая точность будет?» «Тогда от тебя все девки твои сбегут», — ухмыльнулся жбан. «Кому охота с монстром таким рядом быть? Да и мыться ты как будешь? Пакет на голову и в душ, чтоб не коротнуло?» «Не, не коротнет». Вытащив из кармана маленькую плату, Сэм пустил ее по столу к штурману. «Тут все лаком залито. Предусмотрели святые отцы?» «Так, ладно, Сергей, последний вопрос». «Большие платы у вас на складе». «Они такие же, как и это?» дёрнул он подбородком в сторону куска пластика, который сейчас крутил в руках толстяк. «Для чего они?» «Я так понял, к ним сразу три, как ты сказал, пользователя?» «Три пользователя подключить можно». «Про этот проект я ничего не знаю», развёл руками в ответ Пивиус. «Заказ поступил год назад, но мы отработали. Задача простая была». «Просто увеличили все втрое и готово». «А куда?» — он снова развел руками. «Не знаю». «Торговец прилетал, забирал. Мы думали...» — замялся он. «Но это только предположение, сэр, что это для какой-то управляющей системы. В тех заданиях было про большие объемы информации. Может, для банков или для аналитиков. Не знаю, сэр». «Ладно, садись. У меня к тебе вопросов нет». А «Можно я спрошу, сэр?» — приподнялся со своего места мрак, но Сэм отрицательно покачал головой. «Нет». «Ну, пожалуйста, сэр». «Нет, я сказал. Точка. Самсонов». «Я, сэр», — вскочил и вытянулся по стойке смирно капитан, услышав в голосе командира командные ноты. «Этого», — ложечка в руках Люциуса навелась на монаха, — «в шлюз и исполнить». Он нам больше не нужен. — Казнить, сэр? — как-то растерянно переспросил обычный исполнительный десантник. — Да? Я что, неясно выразился? — Хм... Сэм, погоди! Утвердив на столе локти и водрузив на них подбородок, точнее, все свои подбородки, в сторону командира, повернулся жбан. — Ну чего ты? — исполнить! — передразнил он Сэма. «Чего он тебе сделал?» «Жбан!» — постучал ложечкой по столу Сэм. «Не лезь не в свое дело!» «А чего это вдруг и не моё набычился толстяк. «Это совет. Я имею право высказаться». «Имеешь? Кто же спорит?» — кивнул Сэм. «Высказался. Но...» «Самсонов, мне долго ждать? И шлюз потом вымыть надо будет. Распорядись». «Шнек!» — обратился к адмиралу штурман. «Ну, хоть ты ему скажи. Жалко же паренька. По глупости влетел. И что? Кто из нас в молодости не ошибался? Шнек!» Сэм, одернув китель, со своего места поднялся адмирал. «Жбан прав. Мы имеем право высказать свое мнение. Проголосовать. Имеем право?» «Имеете. А я имею право наложить вето». «На Сэм!» «Вы что, сдурели?» Отбросив ложечку, поднялся и Сэм. «Вы кого на борту оставить хотите? Церковника? Еще и неизвестно, чем его тушка нашпигована. Даже если у него действительно только связь в башке, оно нам надо. Такого шпиона под боком иметь. Пулю в лоб и за борт. Я так сказал». «Связь можно и заблокировать», — покачал головой Шнек. «Да и использовать ее в обе стороны можно». «Скажи», — повернулся он к Пивиусу. «Твою связь эту», — постучал он себя по макушке. «Ее отключить можно?» «Отключить нет», — повесил голову парень. «Зону приема, если антенну убрать, уменьшить возможно». «О, Сэм, слыхал?» «И что?» «Я ему легкую смерть обещал, а ты?» «Ты уверен, что удалишь антенну, а он не сдохнет тут же, в мучениях?» «А тебе не пофиг, как он откинется?» «Пофиг», — кивнул Люциус. «Но я обещал легкую. Он ее и получит. Я за свои слова отвечаю». «А ты чего молчишь?» — повернулся адмирал к Сергею. «Что, жить не охота?» «Охота. Очень хочется», — прошептал тот в ответ, снова сотрясаемый крупной дрожью. — Но ведь сэр уже решил мою участь, — уставился он в пол. — А жить я хочу. Очень. У меня и девушки-то до сих пор не было. Последние слова он практически прошептал. Но в кают-компании было так тихо, что его шепот был услышан всеми без исключения. — Сэм! — <кхем> развернулся Шнек к командиру. — Не жалко? Зеленый же вообще! — «А антенну отсоединить можно», — вскинув голову, парень с надеждой посмотрел на жбана. «Там разъем есть, я знаю, я проверял». «Командир?» — Самсонов, не выпуская Пивиуса из своего поля зрения, бросил короткий взгляд на Люциуса. «Сэр, не оспаривая ваш приказ. Хочу заметить, что он может быть нам полезен, сэр». «Вот и не оспаривай, выполняй». «Есть, сэр!» Повернувшись к Сергею, капитан развел руками. «Мол, извини, приказ!» И, положив руку ему на плечо, тихонько подтолкнул в сторону выхода. «Не, Сэм!» — встал толстяк. «Так дело не пойдет! Тебе что, на наше мнение плевать?» «Жбан, не начинай!» — сел назад Сэм. «Чайник лучше мне передай. Перерыв, кстати!» «Перебьешься!» — фыркнув, скрестил руки на груди штурман. «И вообще, нас большинство. Ты как командир имеешь право вето, но мнение совета ты уважать обязан». «Уважаю». Привстав, Сэм потянулся к чайнику с заваркой. Ножбан с неожиданной для его фигуры ловкостью отодвинул его дальше по столу, выведя из зоны досягаемости Сэма. «Как ребенок», — покачав головой, он откинулся на спинку стула. «Ну, убеди те меня!» «Смотри, мы все здесь присутствующие», рука штурмана поочередно указала на Шнека, Мрака, Прохора и Михаила. «Мы все просим вас, наш дорогой командир, оставить этого ребенка в живых». «Минуточку», прерывая его, поднял руку Сэм. «Но с тобой и Шнеком мне ясно. Прохор, ты что скажешь?» жалко паренька но с другой стороны не друг он нам и не враг начал было жбан но повинуясь жесту сэма смолк самсонов я выполню любой ваш приказ сэр ушел от прямого ответа капитан дипломат блин покачал головой люциус и подмигнул сергею я же говорил мастер с большой буквы ч мрак «Сэр...» э, — вскочил артиллерист. «А почему с Че?» «Мастер же с другой буквы?» «Ну пусть не Че, а Ге. У нас же демократия. Жбан, демократия же. Вот пусть и будет с Же. К делу мрак. Что скажешь?» «Я за жизнь ему...» Качнул головой в сторону Сергея артиллерист. «Антенну отключим. Знания у него есть. Ну, по этой теме. Пригодится он нам». «Так...» «Трое за жизнь, двое против и один», — Сэм выразительно посмотрел на Самсонова, — воздержался. «Ты свое мнение на правильное», — выделив голосом последнее слово, он снова выразительно посмотрел на капитана. «На правильное не поменял?» «Готов исполнить любой ваш приказ, сэр», — вытянулся по стойке смирно, сделав каменное лицо, и, не реагируя на намеки, отчеканил тот. «И...» Вопросительный взгляд Жбана, направленный на Сэма, просто сочился ехидством. «И что скажете теперь, наш дорогой начальничек, а? Вы, как мне кажется, в меньшинстве». «Стоп!» — хлопнул ладонью по столу Люциус. «Продока забыли. Жбан, ну-ка отодвинься, за твоей тушей нашего эскулапа совсем не видно». Дождавшись, когда штурман не только уселся на свой индивидуально усиленный стул, но и откатился от стола, открывая врача, он продолжил. «Простите, ради бога, жвалк, говорите». По моему мнению, кивком головы, показав, что извинения приняты, начал док. «Этот человек нам опасен, с одной стороны», поспешно добавил он, видя, как поджал губы штурман, «а с другой он может быть нам полезен, если отключить его антенну». Кроме того, сэр, согласитесь, как один из создателей этой системы, палец Дока изобразил в воздухе окружность, как бы окаймляющую, лежавшую на столе плату. Данный специалист лучше всех знает сильные и слабые стороны своего детища, что, опять же, в теории может нам пригодиться. «Короче, Док», — покачал ладонями, изображая весы Сэм, «ты за что выступаешь?» «Нейтралитет». «Ясно. Тогда три за жизнь, два нейтральные и только мы с Прохором против. Но я командир, и мое мнение идет за два. Так, ничья. Три против двух». Он ткнул себя пальцем в грудь, плюс один, тот же палец указал на телохранителя, и решение по закону принимаю я один. «Нет», — покачал головой жбан. «Твой голос за два идет. Не спорю, таков закон. И доли». «Ты две по нему получаешь. Все так. С этим я не спорю». «Но...» — усмехнувшись, он качнул подбородками в сторону банкира. «Он лицо пострадавшее. Так? От рук? Эээ... Но к судьи, которому, в свою очередь, приложил руки Сергей». Подбородки нацелились на юношу. «И по закону братства. Голосовать он, как лицо пострадавшее, против него не может. Таков закон, сэр» подмигнул толстяк Пивиусу. «Получается, сэр, три за? И только вы, сэр, с вашими двумя голосами против. Вот так, <кхм> сэр». «Но ты и жук жбан», — покачал головой всем. «Бюрократ!» «А нефиг было меня жирным называть!» Подкатившись к столу, он сгробастал очередной пирожок и демонстративно принялся его жевать. «И кто с ним тогда возиться будет?» Понимая, что этот спор он проиграл, вздохнул Люциус. «Ты, Сэм, кому же еще, как не тебе?» Глядя мимо него, улыбнулся Шнек. «Ты недавно жаловался? Мол, все при деле, один ты маешься от скуки. Вот тебе, юнка, развлекайся. Может, из него еще и получится достойный член нашего братства». «Ага», — потянулся за следующим пирожком штурман, — «Да и закон также говорит. Кандидат в члены находится под поручительством старшего на борту. А ты так номер один у нас». «Э -э -э -э, нет, уважаемые», злорадно ухмыльнувшись, потер ладони друг об друга Сэм и задрал вверх палец. «Законы и я знаю. Старший на борту». «На борту? А у нас старший, наш уважаемый адмирал», вернул он Шнеку его улыбку. «Я так, координатор, не более», — добавил он, складывая руки на груди. «Нашему уважаемому адмиралу», — присоединился к эстафете улыбок жбан, — «сейчас и так не вздохнуть. Мы же, как я понимаю, да и зная тебя, Сэм, сейчас отнюдь не домой пойдем, так?» «Ну так», — напрягся, чувствуя засаду Люциус. «Да и следуя букве закона, старший ты, Сэм, как ни крути» но то куда и зачем мы идем решаешь ты а не шнек так что с гробастов очередной пирожок жбан шутливо а может и серьезно кто его знает отсолютовал им сэму юнга твой э ваш прошу меня простить сэр таков закон да таков закон сэр кивнул мрак вы же сами его писали сэр сволочи вы Подперев голову рукой, тоскливо простонал номер один. «Враги натуральные, а не товарищи! Черт с вами! Юнга!» «Эм, -э, да, сэр. Командир?» Поднял от пола взгляд на него Сергей. «Называть меня командиром надо еще заслужить, Юнга! Чаю мне налей, иди шлюз драить. Найду хоть пятнышко, выкину за борт. Ясно?» «Да, сэр». «Отвечай, есть!» — в полголоса поправил его шнек и отсек тот мой тщательно. Пословицу знаешь про чистоту? Эээ, сэр, что свинья везде грязь найдет?» Пустая бутылка, пущенная с эмом в их сторону, попала бы точно в голову Шнека, но он, демонстрируя хорошую реакцию, успел присесть, и ее пластиковое тело безбожно грохнуло о стенку, подводя итог первой части совета. Выйдя в коридор размяться, Сэм, к своему удивлению, стал свидетелем целого консилиума. Шнек, жбан примкнувший к ним док, вооружившись пинцетом, его вытащил врач из своего кармана, вовсю колдовали над платой, закрепленной на макушке Пивиуса. Ага, неодобрительно покачав головой, Люциус вытащил пачку сигарет. «Вот же вам не имется!» «Не можешь помочь, не мешай!» — не отрывая взгляда от путаницы проводов, сквозь зубы пробормотал шнек. «Черт! И где тут эта антенна?» «Она в шапочке должна быть», — подсказал Сергей. «Цилиндрик такой небольшой, проволокой обмотан». «Да его-то я вижу. Нащупал, то есть. А вот как разъем отсоединить? Не понимаю». «Вы только, сэр, поаккуратнее, ладно?» Перспектива стать калекой при неверном отсоединении проводов парнишку явно пугала. Но, перегнувшись через плечо адмирала, Сэм, окинув взглядом место работ, выпустил вверх струю дыма. — Пимпочку видишь? Вон ту. — он ткнул пальцем в сторону разъема. — На нее жми, отщелкнется. Вообще-то, выпрямившись и отодвинувшись в сторону, Шнек неприязненно посмотрел на сигарету в руке Люциуса. «Курить на борту запрещено». «Да ну!» Отодвинув старпома, он отобрал у него пинцет и, выпустив к потолку вторую струю, насмешливо осведомился. «Я тут старший». «Ну вот, значит, наклонившись, он прижал едва различимый выступ на пластике, значит, мне можно». «Я сам себе разрешил». Потянув за провода и уронив при этом колбаску пепла за шиворот Сергея, от чего тот чуть дернулся, Сэм разъединил контакты и, довольно хмыкнув, выпрямился. «Вот, а вы тут...» Не договорив, он затянулся, и очередная струя дыма устремилась к вент-решетке на потолке. «Лихо ты!» — с уважением покачал головой жбан. «Словно всю жизнь с подобным возился». «Или возился?» — прищурился он, внимательно рассматривая его лицо. Было дело. Не стал отнекиваться Сэм и, предвосхищая следующий или следующие вопросы, продолжил. «Если вы все, то пошли в кают-компанию. Продолжим». Пропустив всех, он ткнул пальцем в грудь Сергея, тоже двинувшегося было внутрь. «А ты куда?» «Туда, сэр», — показал парнишка рукой на дверной проем. «Вы же сами сказали...» «Тебя, Юнга, это не касается». «Дежурный!» Нажав несколько кнопок на своем коммуникаторе, вызвал он рубку. «Здесь, около кают компании, наш новый Юнга скучает. Выдайте ему комбес швабру и ведро. Пусть аварийный шлюз выдрает. Потом поселите его в кубрике». «Что значит в каком? Где место есть, туда и определи. Выполнять!» Отсоединившись, он посмотрел на Сергея, «Как управишься, доложишь мне. Лично проверю». «Ясно?» «Так точно, сэр», — принял тот подобие стойки смирно. «Угораздило же меня так вляпаться», — вздохнул Люциус, окидывая взглядом его, несуразно выглядевшую в рваной робе фигуру. «Ладно. Закон, он на то и закон». «Но учти», — снова ткнул он пальцем в грудь паренька, «ты мне не нравишься. Дашь мне повод». Не договорив, он развернулся и скрылся в кают-компании, задраив за собой дверь и оставив в коридоре юнку, пребывавшего в смешанных чувствах. Покосившись на закрытую дверь, из-за которой не доносилось ни звука, Сергей уселся на корточке рядом с ней, привалившись спиной к стене. Ему, уже почти было смирившемуся со смертью, а в том, что его пристрелят, он не сомневался, имея перед глазами пример двух своих собратьев по вере, Все произошедшее казалось сейчас дурным сном, который стоит только захотеть и тряхнуть головой или прикусить губу, развеяться, и вместо окружавших его корабельных стен проступит так хорошо знакомая ему обстановка кельи, малейшие детали, которые он выучил, за запроведенные в ней последние два года. «Это ты, Юнга!» раздавшийся рядом насмешливый голос заставил его прекратить вскочить и вытянуться во весь рост, подражая виденной в фильмах стойке смирно. «Не напрягайся, лопнешь с натуги!» — беззлобно хохотнул стоявший рядом с ним парень, его ровесник, на рукаве комбеза которого красовалась синяя повязка с белой полосой посредине. «А вы дежурный по кораблю?» — покосился на повязку Сергей. «Не, я дневальный», — поправил повязку тот. «Много чести слать к тебе, в салага сухопутная дежурного! Да не обижайся ты!» Увидев, как насупился бывший монах, добавил дневальный и, протянув руку, представился. «Виктор, оператор маневровой группы. Скоро пилотом стану». «Сергей», — пожал он в ответ ладонь будущего пилота. «А кем стану, не знаю», — добавил он со вздохом. «Убьет меня командир ваш. Не нравлюсь я ему». «Убьет?» «Тебя?» — хохотнул Виктор. «Да брось ты. Если сразу не порешил, то не тронет». «Думаешь?» «Точно тебе говорю. Норм, мужик. С закидонами, правда?» — добавил он тише и оглянулся вдоль коридора. «Но норм. А скажи, ну, то, что ты говорил, мол, радио у тебя в башке и что видео смотреть можешь, это правда? А ты откуда знаешь?» — от удивления Сергей даже приоткрыл рот. «В кают-компании тебя же не было?» «Не было», — подмигнул ему дневальный. «Но дежурный слушал. Ну, что вы там обсуждали?» «А это разве разрешено подслушивать?» «Ну, как тебе сказать?» «И да, и нет». С одной стороны, начал было он, но зажужжавший вибровызовом заставил его замолкнуть. «Блин», — выдохнул Виктор, ознакомившись с прибывшим сообщением — «Дежурный!» — постучал он пальцем по экрану. «Вот кто зверь, а не капитан. А что он?» «Да вот, интересуется, чего я с тобой тут торчу, а не делом занимаюсь. Ладно, пошли». «Куда?» «Сначала в коптерку. Внешний вид в порядок приведем, но переоденем тебя в нормальное. А то в этом он широко улыбнулся. На тебя без смеха смотреть нельзя». «Нормальная ряса», — насупился Сергей, — подбирая и запахивая полы своего одеяния. — Нормальное — это когда босс свою красную надевает, — назидательно произнес Дневальный. — Да сам увидишь, он в ней... Ух, солиден. А это лохмотья. Не спорь. Потом определим тебя в кубрик. Будешь на второй палубе жить с нами. — Пошли, — потянул он его за рукав. — С кем это с вами, — Не понял Пивов, следуя за ним. «С молодыми. Мы себе отдельный отсек выбили, чтобы гундежа стариков не слышать. А, а потом выдадим тебе швабру ведро и вперед, отсек драить. Люциус он такой, может и проверить, если не отвлекут его. Да ты не тушуйся, чистящего средства дадим, все сверкать будет. Ты мне лучше вот что скажи. Как это кино с закрытыми глазами смотреть? А фильмы какие есть?» Ощущения. С трудом отвечая на посыпавшийся на него град вопросов, Сергей шел за ним, понимая, что судьба, продемонстрировав за несколько последних часов и смертельный оскал и мирную улыбку, остановила свое колесо, выбрасывая его на палубу пиратского флагмана, предоставляя бывшему монаху самому решать свою дальнейшую судьбу.